Глава 21. Бешенная езда на мотоцикле по ночному городу на чисто отшибает все мысли. Пожалуй, именно в этом её основная прелесть. Стоит отключить сознание дольше, чем на секунду, и дело, вероятно, закончится объятиями с какой-нибудь стеной, да такими крепкими, что лихого водителя иначе, чем скрепком не одерёшь. Меня это не останавливало. Я находился в странном состоянии духа, заряженности на битву, которая могла либо уже отгреметь, либо не состояться вообще. Если Фанки и Анитерия времени даром завершил ритуал вызывания, то душу Эбби подожгли как спичку, дабы осветить приход Асмодея в мир людей после двух незапланированных остановок в Рафи-Дидку и церкви Святого Михаила. Или же Если Антон собрал свою компанию в Святом Михаиле, но был остановлен Гвильямом и его мохнатыми братьями по вере, то сатанисты, наверное, мертвы. Это плюс. Но дух Эбби изгнан людьми, считающими себя героями-спасителями. Это минус. Так или иначе, девочку я не уберег, а сдержать данное пису обещание казалось нереальнее, чем распутать все загадки в песнях Боба Дилана. Микроскопический шанс появлялся у меня лишь в случае, если Фанке еще не начал вторую часть ритуала, а орден Анафемата не выяснил, где его будут справлять. Оставалось уповать на то, что логистика сатанизма сложнее, чем кажется на первый взгляд, и на то, что я отключился, прежде чем неведомое лекарство Гвелема развязало мне язык. Сначала я проехал мимо святого Михаила, чтобы оглядеть церковь, не скомпрометировав себя». ни света в окнах, ни других признаков жизни. Вариантов несколько: либо забава уже закончилась, либо ещё не началась, либо Фанге предпочитает работать в темноте, что, в принципе, вполне объяснимо. Пролетев три квартала, я бросил мотоцикл и вернулся к церкви пешком, сжимая одной рукой коробки с плёнкой, а другой, опущенной в карман кожаной куртки, рукоять пистолета. Отчаяние могло окончательно подточить решимость. Поэтому я старался превратить эмоции в гнев, что в свою очередь смешало строить планы и трезво оценивать ситуацию. Мне нужно идти в церковь. Если обряд ещё не справили, Фанке явится именно туда. Я должен остановить Антона, пока он не вызвал осмоде, пока не разлил духовный яд, отравивший прихожан святого Михаила по всему городу, пока не погубил душу Эби Торингтон. Нет, шансы и надежды представлялись вполне реальными, такими же, как у христиан на второе пришествие у Бинга Кросби на Светлое Рождество, а у Битлов живых и мёртвых на воссоединение. Покойничьи ворота в очередной раз оказались заперты, и я, быстро оглядев улицу, вдруг фанкэр расставил часовых, перемахнул через ограду и попал на кладбище. Безлунная ночь в купе с окутанным мраком церковью создавали неплохое естественное прикрытие, позволяя особо не таиться. Я сделал небольшой крюк, чтобы попасть на место, с которого мог незамеченным наблюдать за пристроем, где находился дом священника. Устроившись под древним дубом, я приготовился к долгому привалу. Однако вышло так, что порядком ослабевшее терпение серьёзным испытанием не подверглось. Всего через час лязг гнёцыпи заставила переключиться от озерца не заднего фасада церкви на покойничьи ворота. Секундой позже раздалось скрежещущее клаца болтареза, перекусившего толстую сталь. Ворота распахнулись и появились три тёмные фигуры. Один из вошедших небрежно швырнул цепи, висячие замок на землю. Густая тень дуба и непроглядным мрак ночи скрывали меня полностью. Помимо навалония, ночь выдалась ясной, в небе ни единого облака, которое отражало бы грязноватый свет уличных фонарей. Вопреки расхожему мнению, при свете звёзд многое не увидишь. Двое мужчин, по крайней мере, Рост говорил о том, что они мужчины, отошли к ризнице, а третий остался у ворот, либо сторожить, либо выполнять какое-то связанное с предстоящим ритуалом задание. Гости принесли с собой ломники, Но они не понадобились. После вчерашнего визита Джульет дверь ризницы болталась на одной петле. Распахнув её настежь, двое вошли внутрь. К этому времени через ворота мимо часового начали беззвучно проникать другие. Кто-то нёс спортивную сумку, кто-то рюкзак, у одного за спиной болтался длинный узкий мешок, идеально подходящий для спиннинга. Короче, на первый взгляд, обычная компания любителей походов. В общей сложности я насчитал двадцать пять туристов, просочившихся на кладбище группами по двое-трое. По-видимому, сатанисты организовали свой приход так, чтобы не привлекать внимание случайных прохожих. Думаю, примерно то же самое имело место неделю назад в квакерской молельне. «Осторожность и благоразумие» — вот девиз современных некромантов. «Не беспокой соседей своих, и не будет нужды искать новое пристанище». Интересно, каким людям нравится проводить выходные, убивая детей ради того, чтобы на земле скорее наступило царство демонов? Нет, не стану об этом думать. Чем меньше влезаешь в подноготную, тем лучше и спокойнее. Самого Фанке, когда он прибыл, невозможно было спутать ни с кем. Выделялся он не ростом и не сложением, а подобострастным раболепием со стороны идущих рядом, вернее, на два шага сзади, и низким поклоном, который отвесил дежуривший у ворот. Не удосужившись отреагировать на такое самоуничижение, Антон прошествовал мимо, словно нимбом окружённый аурой высокомерия. Пальцем машинально сжали рукоять пистолета. Не сомневайся я, что устранение фанке остановит ритуал и, стреляя получше, наверняка разрядил бы в него всю обойму. Зато, если промахнусь, до чего досадно будет смотреть, как эти ублюдки бьются в адском, кстати. Нет, в моих руках пистолет полезнее как средство устрашения, а не как оружие. Пока не нажал на спусковой крючок, никто не узнает, какой я жуткий мазила. Когда сквозь ворота прошли последние несколько человек, часовых захлопнул их и привязал обрывком верёвки или, может, проволоки. С моей стратегической позиции было не разобрать. Я ждал и надеялся, что он вслед за товарищами пройдёт к алтарю. Вы, часовой, остался у стены наблюдать за улицей из хвощёлку. Импровизированные укрепления держали не так хорошо, вот она и появилась. Глянув на пристрой, я уловил в тёмном островке у порога неясное движение. В нефе вспыхнул свет, очертивший мужскую фигуру. Значит, часовых двое. друг другу они не видны, но подбираясь к одному из них, я неизбежно попадал в поле зрения второго. К тому же, пока не буду полностью готов к встрече, Фанхее лучше не показываться. Отсюда вырисовывалась задача: часовых следовало убрать, не вспугнув собравшихся в церкви сатанистов, и убрать поскорее, пока обрет ещё можно остановить. Обдумывая различные варианты обходных манёвров и ложных атак, я вдруг сообразил, что сумею залезть на крышу пристроя. От дуба нужно идти направо, забраться на дальнюю кладбищенскую стену, а оттуда — на наклонные шиферные плиты. Если они выдержат мой вес, я окажусь рядом с парнем у ризницы, а часовой у ворот ничего не заметит. Итак, план я составил. Если, конечно, это можно было назвать планом, не нарушив закона о торговых названиях. Но прежде чем приступить к его исполнению, хотелось сделать кое-что важное. Достав сотового пола, я ещё пёнабрал номер, используя в качестве ориентира выпуклость на кнопке с пятёркой. Гудок показался до ужаса громким, но, хвала небесам, слышал его только я. Служба спасения С профессиональной бодростью объявил женский голос. «С кем соединить?» «С полицией», хрипло пробормотал я. «Перенаправляю ваш звонок». Подождав секунд десять, я услышал другой гудок, а за ним мужской голос. «Полиция Буатер-стрит!» «Соедините меня с участком на Аксбридж-роуд», прорычал я. Возникла миллисекундная пауза. Простите, я не расслышал. Чем могу вам помочь? Соедините с участком на Axbridge Road. Дело неотложное. И снова пауза. Срочные звонки так не принимаются, но я знал, в диспетчерской главного участка есть прямая связь со всеми подведомственными. Если этот парень начнёт выкачивать из меня информацию, сообщение придётся оставить ему, иначе полиция Axbridge Road. Что случилось, сэр? У меня сообщение для детектив-сержанта Баскиат. Передайте, звонил Феликс Кастер. Я на Дюке Инруд в церкви Святого Михаила. Антон Фанке тоже тут. Пусть немедленно приезжает и обязательно с подкреплением. Я отсоединился и спрятал телефон. Итак, мне выпало уже два козыря. Для любой игры более чем достаточно. Как бы события не развивались дальше, что бы ни произошло со мной, я утешался тем, что Фанке и его свихнутые братья по вере вряд ли выберутся из церкви живыми и невредимыми. Поднявшись медленно и очень осторожно, я скользнул между двумя надгробиями. Главное — не выпрямляться в полный рост. Первые метров десять я находился в поле зрения обоих часовых, стоило им только обернуться. Густые тени скрывали мои передвижения от далёкий шум транспорта, любые звуки, которые я мог издать. Тем не менее, я старался идти бесшумно, почти не отрывая ног от земли, дабы сухая ветка или жестяная банка из-под колы не нароком не выдали моё присутствие. Как только пристрой скрыл меня от посторонний глаз, я заметно успокоился, выпрямил спину и добрался до стены за 3 более или менее нормальных шага. А вот карабкаться оказалось труднее, чем я предполагал. Ведь даже удобная опора внизу не гарантировала, что через пару метров не придётся отчаянно цепляться за каменную кладку, распластав руки, словно бездарный исполнитель роли Христа. В какой-то момент плохо прилаженный камень скользнул под ногой и с глухим стуком упал на землю. Я застыл, ожидая услышать шорох приближающихся шагов, но никто не появился. Стиснув зубы, я полез дальше, внезапно осознав, что на вершине стены может оказаться битое стекло или колючая проволока, которую я видел днём, но не потрудился запомнить. Мне повезло. Стену обрамляли камни. Неровные, но достаточно широкие, чтобы я сумел встать и свободно по ним пройти. На крышу удалось забраться без проблем. Водосточный жёлоб был не из новомодного поливинил-хлорида, а старый, металлический. даже не кочнувшийся под моим весом. Опираясь на черепичный скат, я прокрался от задней части пристроя к передней, осторожно обернулся и взглянул вниз на дверь. Струяясь сквозь проём, горящий в храме света залял бледно-золотым сиянием тропицвидный участок гравийной дорожки. Тёмная клякса чуть в стороне от центра показывала, где стоит часовой фанке, но его самого я не видел. Ситуация не располагала ни к блефу, ни к изящному ловкам, ни к демонстрации интеллекта. В голову пришло лишь одно вытянуть руку и поцарапать стволом пистолета каменную стену. Ни первая, ни вторая попытки результата не принесли. Доносящийся с улицы шум транспорта на часто заглушил чуть слышный скрежет. Зато третий раз получился удачным. Из темноты выступила ещё более тёмная фигура и бледное лицо Повернулась на звук. На старт. Внимание. Пуск. Часовой даже не понял, что рухнуло с крыши. А если и не очнулся, значит, понять ему было не суждено. Упав, я оглушил его рукоятью пистолета, а сила тяжести и инерция увеличили мощь удара. С глухим, довольно неприятным звуком рукоять врезалась в челюб и парень рухнул на гравийную дорожку, значительно смягчив моё приземление. Около него я долго не задержался. Сполз со сбичественного тела и скорее дальше, вдоль задней стены церкви к покоиницем воротам. Ноги шуршали о гравий, но поделать я ничего не мог, тем более напрашивался вывод, что часовой номер 2 слышал шум моего приземления и горел желанием выяснить, в чём проблема. Свернув за угол, я чуть не врезался в часового. Впрочем, это сыграло мне на руку. Я-то его ждал, а он меня нет. Удара кулака в живот он тоже не ждал, и со сдавленным рычанием сложился пополам. Схватив за плечо, я развернул его на девяносто градусов и начал бить головой о весьма, кстати, попавшееся надгробие. Раз, второй, к третьему удару парень утратил боевой пыл и безжизненной кучи осел на землю. Что ж, пока все нормально. Не убирая пистолет, я перевернул часового на спину. Надо ведь убедиться, что он не притворяется. Нет, он действительно был без сознания. Из безвольно во рта текла тоненькая струйка кровавой слюны. На затылке тоже кровь. Впрочем, мать его, если таких ублюдков не наказывает Господь, его работу приходится выполнять мне. Забрав коробки с плёнкой у подножия раскидистого дуба, я вернулся к двери пристроя, у которой лежал первый часовой. Может, ототащить тело к надгробию, чтобы меньше бросались в глаза? «Нет, времени и так в обрез. В любом случае, окна в церкви витражные, и изнутри раненых не разглядеть. Разве только кто-нибудь пройдёт через покойничьи ворота к заднему фасаду церкви? Хотя, используя сатанисты, этот маршрут давно бы меня засекли». На секунду прислушавшись, я скользнул за дверь. В доме священника, как и ожидалось, никого. Скорее, скорее к другой двери, ведущей в саму церковь. Из-за нее доносился ропот далеких голосов и звук негромких, отдающихся гулким эхом шагов. Но разглядеть с моей наблюдательной позиции ничего не удалось. Со престолия, как я и надеялся, пустовали. Если удача действительно на моей стороне, сатанинский обряд сейчас справляется в Нефе, недалеко от главного престола». Специально для нежных ног священников ризница услали ковром, и перед тем как шагнуть к сопрестолию, я скинул обувь. Не хотелось, чтобы великолепная акустика Святого Михаила выдала моё присутствие раньше, чем успел полностью подготовиться. Каменный пол оказался таким холодным, что я чуть не вскрикнул и не выдал себя сам. Судя по ощущениям, растения, поразитые из ледяной тундры, прорастали сквозь окаченевшие ступни в мелкодрожащей голени. Теперь я жалел, что разулся. Но было уже поздно. Я крался мимо со престолей к тому месту, где они соединяются нефом. С одной стороны величественного сводчатого помещения, а именно со стороны престола, горел свет. Я угадал правильно. Для сатанистов, спаси Господи, их пропащие души, главное — грех и святотатство. Они столь предсказуемы, что всякий интерес пропадает». Мой наблюдательный пункт тонул в омраке, и я ни без основания предполагал, что если гляну за угол, никто меня не увидит. Итак, они до сих пор готовились. Фигуры в длинных мантиях двигали стулья, чтобы освободить побольше места у престола. Один, сам Фанке, судя по красному одеянию, о которых рассказывал пис, стоял на коленях в центре. Громкий скрежет давал все основания предполагать, чем занимается Антон. Он чертил пентакль, магический порочный круг со звездой. Значит, пока у детишек есть занятия, пусть ещё немного поиграют. Если бы они начали петь и плясать у круга, я бы в качестве предупреждения пальнул в чью-нибудь спину, устроив ремейк Писовского триумфа недавней давности. В нынешней же ситуации появлялся шанс вытащить из рукава козёрного туза. Я встал на четвеньки, точнее, на три конечности, потому что левая рука прижимала к груди коробки с плёнкой. Очень плотно, чтобы они не загремели и не сорвали мои планы. И пополз через сопрестолье к ближайшему ряду скамей, по возможности стараясь не шуметь. Там положил свой бесценный груз и начал распаковывать. Как я уже говорил, старая плёнка — один из самых легковоспламеняющихся материалов на свете. Для коктейля Молотов нужна бутылка, зажигательная смесь и трипё для фитиля, а вот плёнка просто горит мгновенно, превращаясь в бурлящий пластик, обжигающий дым и бело-голубое пламя. Совсем как при работе с грязным паяльником. В общем, чиркнул спичкой и скорей убегай. В качестве запала я использовал масляную свечу, которую нашёл на полу трансепта, одну из тех, что упали со столика, опрокинутого мной прошлой ночью. Свеча была сантиметра 3 толщиной, поэтому её пришлось сломать, спрятав под куртку, дабы заглушить хруст. Когда я отложил полупрозрачные обломки, в руках остался жёсткий, пропитанный воском фитиль, в качестве бигфордского шнура вполне сойдёт. Со стороны престола послышались другие звуки, вместо шагов ритмичное песнопение. Оставалось надеяться, что сатанинская литургия такая же длинная и занудная, как обычно. Еще пара минут была мне жизненно необходима. Открыв коробки, я отыскал концы пленок, размотал каждую сантиметров на тридцать и связал словно пять хвостов крысиного короля и щелкунчика. Пристроив среди них Бигфордов шнур, новощенный, он стоял чуть ли не вертикально, я поджег другой конец. Ярко вспыхнув, пламя тут же начало угасать, Холод и ненависть, живущие в камнях церкви, принялись душить маленький огонёк. Из худших опасений я следил за ним пару секунд, но пламя не потухло. Фитиль горел ровно, хоть и не ярко. Естественно, не было никакой гарантии, что огонь доберётся до плёнки, но тут уж ничего не поделаешь. Низкий торжественный голос Фанке поднялся над мёрным бормотанием безумных аколитов. Я ожидал какую-нибудь средневековую чушь, мол, Люцифер — отличный парень, который только и ждет, чтобы ему открыли сердце и душу, но услышал нечто из куда более раннего периода. Увы, мои познания в древнегреческом ограничиваются фразами вроде «где здесь уборная» и, и «из напитков подайте рецину». Голос Фанке звучал все выше и громче. «Сатана! Вельзевул! Асмадей!» лучшего момента для эффектного выхода на сцену не придумаешь я выпрямился в полный рост и гордо расправив плечи выстрелил залп подобно гласу господа разнёсся по церкви рязину в рте от удивления сатанисты обернулись а фанки осёкся один шаг и оказавшись в проходе я прицелился ему в грудь привет антон начал я неспешно приближаясь к облачённой в красное фигуре стив делан Не знаю, который из имён ты выберешь сегодня. Ну, как дела? Слушай, я догадался, чем закончится это маленькое шоу. Сейчас ты скажешь: "Сдаюсь", повернёшься к алтарю, положишь руки на ограду и будешь вести себя примерно. А коли ты испуганно попятились. Недавнее столкновение с самоуверенным вооружённым безонцем мгновенно превратило их дружный хор в движущееся мишенье. Да, похоже, эта встреча произвела сильное впечатление. А вот Фанке даже не шевельнулся, ни один мускул не дрогнул на его лице. Ну, разве что к холодному высокомерию, которое оно выражало, добавилось мрачное презрение. Это разозлило меня окончательно. Отойди от круга, я подошёл поближе и мог говорить, не повышая голоса. Боковым зрением я пытался следить за придурками. Вдруг у кого в пороховницах завалялся порох. Хотя моя первая пуля предназначалась Фанке, равно как и вторая, третья и четвёртая, если до неё дойдёт. Антон не шелохнулся. Он стоял немного неуклюже, подняв левое плечо чуть выше правого. Вспомнилось, как он дёрнулся от второго выстрела Писа. Ясно, Фанке ранен в руку или в правое плечо. Но он старый упадный актёр, так что шоу продолжалось. Кастар. С жалостливой снисходительностью проговорил он: "Я даровал вам жизнь. Многое, признаю, сотнял, но думаю, по большому счёту сальдо положительное, и всё-таки вы здесь. Хотя, вероятно, вы действительно заслужили собственными глазами увидеть пришествие владыки Асмодея. Он опоздал на поезд", рявкнул я. "Шлёт приветы и наилучшие пожелания. А сейчас, Ванге, отойди от чёртова круга, иначе небом клянусь, проделаю в тебе столько дыр, что будет видно фреску снятия с креста на дальней стене. Нет, Антон потупил взгляд, словно размышляя о человеческой глупости. Вера, я уже принял это слово за очередной высокомерный совет, но тут откуда-то слева донёсся дрожащий женский голос. Да, магистр. Объясни мне, мистеру Кастору. Сколько жертв мы приготовили для сегодняшнего обряда? Три, магистр, три жертвы. И в каком порядке мы их принесём? Сначала дух, предназначенный специально владыке дух, затем демона, последний женщину. На какую-то долю секунды я посмотрел влево, не снимая пальца со спускового крючка, чтобы если фанки шевельнётся, тут же в него выстрелить. Беглый взгляд подтвердил то, что я уже в принципе знал. Вера извали блондинку, которую я несколько дней назад видел в офисе, несчастную с огромным фингалом, представленную мне как Мелони Торингтон. Я повернулся к Фанке, и тот спокойно поднял голову. В глазах Антона не было ни капли самодовольства. Судя по выражению лица, в триумфе над Феликсом Кастером он ничего выдающегося не видел. Сегодня я решил действовать наверняка, пробормотал он. Вообще-то, духа ребёнка должно хватить, чтобы вызвать тёмного господина, и вызовалите его из этого э, места. Но на всякий случай я запланировал гекатиум, то есть тройное жертвоприношение, охватывающее живых и мёртвых, мужчин и женщин, плоть и дух. Сделав ещё один шаг, Я откнул стволом пистолета в грудь Фанке. На этот раз он отступил буквально на полметра и врезался спиной в ограду алтаря. Я был доволен, что наконец добился хоть какой-то реакции. "Покажи", потребовал я. "Нет, сперва уберите пистолет". Выдержав его взгляд, я заговорил недвусмысленно выражая свои намерения. "Покажи". иначе мы оба отправимся в ад чуть раньше, чем собирались. Фанге повернулся к Вере. "Приведите их", велел он, постаравшись вложить в голос побольше апатичной небрежности. Видимо, прочитав в моих глазах готовность выстрелить, Антон сообразил, блефовать опасно. Но это уже кое-что. Фигурки в чёрных мантиях, сломя голову, бросились выполнять приказ. Если когда-нибудь вступлю в секту, то обязательно на руководящую должность. Пешкой быть удовольствие не завидное. Краем глаза я следил за окалитами. Пенс Джули оказались не в соседней комнате, а лежали на полу прямо здесь, под кафедрой. Джулиет по-прежнему находилась в коме, в трансе, в неизвестном мне состоянии и никак не отреагировала, когда её вынесли к алтарю и опустили справа от фанке. А вот Пен была связана с кляпом во рту в полном сознании и злая как 100 чертей. Бац, она пнула одного из сатанистов вместо, вероятно, давно посвящённый тёмному владыке. Он дико вскрикнул, сложился пополам и выронил ноги Пен. Двое товарищей тут же пришли на помощь и успешно завершили начатое, положив панцирь слева от Фанкея. Так что, если смотреть с моей позиции, Антона зажали между двумя хорошенькими заложницами. Затем, умело играя на публику, Фанкея поднял кулак. Получился эдакий салют. И тут же разжал ладонь, дабы продемонстрировать медальон, писаный на новой цепочке, свисавшей с его указательного пальца. Veni puella прошептал он. На миг вокруг его пальца материализовался призрак Эбби. Взгляд перепуганной девочки метался из стороны в сторону, от лица к лицу, скользнул по стройным рядам сатанистов и дольше всех задержался на мне, опалив бурлящей ненавистью. Кастер, я никогда не лгу, чтобы произвести впечатление. Я лгу, чтобы достичь конкретной цели. Но сейчас, как видите, — сказал правду. — А теперь опустите пистолет, если, конечно, не готовы заплатить за мою жизнь жизнью Памеллы. Ведь максимум, на что вы способны, — это убить меня. Только обряд всё равно будет доведён до конца. — А где же мужчина? — нагло поинтересовался я, стараясь выиграть время. — Его нет, — выдавив улыбку, признался Фанке. — Да. Вообще-то я планировал использовать вашего дружка зомби Никола Сахита. Да, мне известно и о нём, и о многих достойных внимания фактах вашей биографии. В конце концов, мы же поначалу союзниками были. Только отправившись за зомби, мои люди наткнулись на другое существо, и я не устоял перед соблазном. Владыка Асмодей сукубов не жалует. Значит, я поступлю правильно, скормив одну из них пламени, которое его освободит. В устремлённых на меня глазах горела злоба и откровенное издевательство. Так смотрят люди, абсолютно уверенные, что у них на руках все карты. Мужчина бы не помешал, добавил Фанке, с точки зрения баланса и гармонии. Однако решать вам. Можете продолжать свой любительский фильм нуар. либо можете занять место Памелы Бракнер и умереть внутри круга. Я разрешаю, если прямо сейчас опустите пистолет и извинитесь передо мной за неуважительное отношение». Я замялся. Антон, естественно, лгал, но в тот момент по множеству разных причин важнее всего было тянуть время. «А где Никки?» — поинтересовался я, стараясь выиграть хоть несколько секунд. «А где Никки?» Видимо, на фитиле оказалось куда больше воска, чем я предполагал. Видимо, баскета не перезвонило в участок, чтобы прослушать сообщение. Видимо, удача, как обычно, от меня отвернулась. Фанкиа нахмурился. Ваш спокойный дружок в целости и сохранности. А вот в подробностях я так до конца и не разобрался. Он заперся в проекционной кабине на втором этаже кинотеатра. И когда мои люди попытались открыть дверь...» Фанке осёкся, и я увидел, что он ухмыляется. «Ну, я полагаю, вы неплохо осведомлены о его системе безопасности. Я потерял достаточно ценных соратников и без выкуривания зомби из норы. Впрочем, суккуб составило более чем достойную замену. Думаю, решение нанять вас, Кастер, стало одним из самых удачных в моей жизни». Поначалу я просто хотел избежать лишней огласки, а получил столько дополнительных бонусов. Однако мы задерживаем обряд, слишком задерживаем, так что, пожалуйста, ваше решение. Фанке выжидающе на меня смотрел, и в его глазах читалось, что, в отличие от кое-кого, он не имел ни малейшей потребности блефовать. Антон твёрдо решил довести задуманное до конца, даже если я взобью его внутренности парой пуль со срезанными головками. Так или иначе, сатанинский обряд продолжится. Пытаясь не обращать внимания на Эбби, бежизненный взгляд, который проникал в самое сердце, я окivнул. Хорошо. Развяжите, пан. Дайте минут 5, чтобы успело уйти, и я отдам пистолет. Нет! отрезал Фанке. Вы сейчас же отдадите пистолет и доверитесь моему обещанию не трогать Памелу. Решайте. Напрасно я ждал громовых раскатов взрыва с дальнего ряда скамей либо стука в переднюю дверь с воплями откроет полиция. Тишина, в которой завещи гиперзвуковой прослойкой ощущалось напряжённое внимание Смадея, осталась не нарушенной. Выдержав долгую паузу, Антон уже открыл рот, собравшийся заговорить не со мной, а со своими помощниками, потому что кивнул в их сторону. Я перевернул пистолет рукоятью вперёд и протянул ему. Ещё один удовлетворенный кивок, и Фанке передал пушку высокому бледному аколиту, бесшумно выросшему за его плечом. "А как насчёт извинений?" спросил Антон тоном сердебольного учителя, которому очень не хочется браться за розги. Мечтать-то не вредно, отозвался я. Ты ведь об этом мечтаешь, да, Антон? Никогда в жизни не видел такой холодной улыбки. Коллеш, держи мистера Кастра под прицелом и заведи в круг. А ещё пусть кто-нибудь накинет ему на шею давку, чтобы поменьше шевелился. Почему-то он кажется человеком, способным нарушить своё слово. Мгновенно осмелев, Сошки в чёрных рясах налетели со всех сторон, спину и плечи облепили чужие руки. Меня потащили кругу, который я лишь сейчас смог рассмотреть как следует. На первый взгляд, новый круг — точная копия того, что я видел в квакерской молельне, только, естественно, целый, без расщеплённой половицы. Вдобавок, его нацарапали на камне кончиком ножа, а не начертили мелом. Полуготовые планы спасения — И яркие ме слайды, мелькавшие в сознании, мгновенно потухли. Высокий парень, названный Фанке колесчом, с излишней настойчивостью прижал к моей пояснице ствол, а его помощница, высокоплодная женщина, осторожно накинула на шею проволочную петлю удавки. Осторожность объяснялась лишь боязнью поранить пальцы, ведь едва огород-то оказался на месте, сатанистка натянула её так, Что она впилась в шею чуть ниже КДК. Концы проволоки были обмотаны вокруг деревяшек, которые женщина держала, словно реаниматор пластины дефибриллятора, хотя по сути петля больше напоминала гильотину. Чуть шевельнусь, голова останется на месте, а телу придётся двигаться без неё. Франкейб стал с противоположной стороны круга вместе с невесомым призраком Эбби, которого его сильный кулак держал за то место, где у людей расположено сердце. В мёртвых глазах девочки читался такой страх, что смотреть было больно. С торжественными лицами аколиты, за исключением колесся и женщины с ладавкой, заняли места внутри большого круга, простиравшегося от ограды алтаря с одной стороны до прохода с другой. Их оказалось больше, чем я думал. По крайней мере, человек сорок. Вероятно, некоторые проникли через главный вход после того, как авангард обследовал церковь и открыл им двери. Поэтому я не видел, как вносят Пен с Джулиет. Среди появившихся позднее был и невысокий шотландский доктор. Это он сделал мне уколы от столбняка, когда я потерял сознание в доме Пен. С распятия на происходящее недоуменно взирал Христос. «Кастер, я бы предпочел начать с вас», — без тени враждебности проговорил Фанке. «Вам, как и Памеле, здесь совершенно не место. Во многих отношениях вы недостойны присутствовать на столь торжественной церемонии. Однако первым будет уничтожен дух ребенка. С этим тянуть нельзя. Пока не вызван темный владыка, Браться за другое жертвоприношение неразумно. В общем, Кастер, придётся подождать, и прежде чем вам позволят забыться вечным сном, убедиться, что все ваши попытки и махинации закончились крахом. Поймите, с моей стороны это вовсе не жестокость, а так сказать, оптимизация процесса. Ну, против оптимизации не возражаю, отозвался я. А то уже начал думать, что я тебе нравлюсь. Проволока чуть сильнее сдавила горло. Фангея нараспев что-то проговорил по-гречески, и аколиты хором ответили: "Сатана, Вельзевул, Асмодей!" Развели руки по сторонам, а потом дружно стиснули на груди в ритуальном, вне всяких сомнений жесте. "Сатана, Вельзевул, Асмодей!" Снова бешеное заламывание рук. Стоящий слева от фанки акалит протянул свечу, стоящий справа поднёс к ней вощёный фитиль, и Антон ни разу не запнувшись на сложных древнегреческих словах, взял её левой рукой. Хотя большая часть зала была погружена во мрак, казалось, у престола становится ещё темнее. Напрасно я поднял голову, будто решив, что в Святом Михаиле светит внутреннее солнце, которое вдруг затмил неизвестный объект. Под потолком в амраке висело нечто похожее на чёрный дым. Вот только в том дыму просматривались разветвлённые волокна гуще остальной массы, очень напоминающие вены и капилляры. Дым клубился метрах в 6 над головой Фанке и медленно опускался на нас, точнее на Эбби. Увидев его, девочка забилась словно муха в паутине, но вы её усилия никакого результата не принесли. Пожалуйста, шептала она: "Пожалуйста". На древних гравюрах его изображали куда меньше, однако ни малейших сомнений не возникло. Это Осмадей, услышавший призыв Фанке, выделялся из холодных камней церкви. Вместе с ним шёл холод, накрывший нас с такой силой и внезапностью, что я почувствовал, как щиплет кожу на лице. Антон поднял зажатый в правой руке медальон на одну высоту со свечой. Фанке соединил руки, чтобы огонёк свечи коснулся медальона. Ну, по крайней мере, он хотел, но ничего не получилось. Упёршись пяточками в воздух, Эбби попыталась отстраниться, и хотя правая рука Антона дрожала, словно молнии отвод в грозу, приблизить её к левой не удавалось. Именно на правой руке была рана. Именно в неё угодила пуля писа, и я уже отмечал, какими ни неуверенными и судорожными казались её движения. Возможно, поэтому отчаявшийся призрак и почувствовал пусть крошечную, но уверенность в своих силах. Как бы то ни было, Фанк ей испугался. Сверяпов взглянув на почерцу, он снова попробовал соединить руки. Правое запястье дёрнулось раз другой и пошло навстречу левому. Но прежде чем пламя лизнуло медальон, Я сделал резкий выпад и ткнул указательным пальцем в горящий фитиль. Локон Рафи, обмотанный вокруг пальца плотным кольцом, занялся с громким шипением. «Аминь!» — прорычал я, морщась от боли. Думаю, со стороны показалось, что я искренне радуюсь маленькой шутке. Горота еще сильнее сдавила мой кадык, а в следующую секунду церковь взорвалась.